Глава 29. Я недолго мучилась от невозможности узнать, что же придумали Франц и Шарль. Точнее, не мучилась совсем, потому что вначале была увлечена занятиями, ни в малейшей степени непрерываемыми обиженным призраком, потом обсуждением с Люсиль, на какие факультеты записываться, какие могут подождать, а какие вообще прекрасно обойдутся без нас. К примеру, некроманское конструирование не привлекало ни меня, ни подругу. Результаты выглядят неэстетично и пахнет прямо, скажем, не розами. Такими вещами маг может заниматься, если живёт один и не хочет, чтобы его беспокоили. И то, я бы предпочла более комфортные условия. А вот Франсуа Марсо, так удачно выступивший с бытовым големом, как раз этим курсом и заинтересовался. На удивлённый вопрос Люсиль ответил, что хотя в его семье таким не увлекаются, но знаний по близким областям лишних не бывает. Никогда не предугадаешь, откуда придёт озарение. Из нашей группы он оказался единственным желающим, что вовсе не расстроило ответственного за факультатив. Напротив, показал, что он рассчитывал, что на факультатив вообще никто не запишется. для чего демонстрировал в нашей группе самые отвратительные и вонючие экспонаты. Хотя он в том с шестью собачьими ногами и огромными кожаными нетопыренными крыльями, даже была некая эстетика. Интересно, оно летает или крылья там только для красоты? Пожалуй, с хорошим запаховым фильтром и очищением одежды после занятий можно и попробовать. Я чихнула. Но не сейчас. Сейчас у меня есть более насущные интересы. Например, психология призраков. Как жаль, что на этот спецкурс можно записаться только начиная с третьего курса. Да и то, если выберешь соответствующую специализацию. С одной стороны, академия права. Если ты выбрал целительство, то столь специфическая психология тебе не нужна. В лечебницах призраков надо не исцелять, а успокаивать, если становятся чересчур разносданными. А с другой стороны, мне бы не помешало узнать, чем психология призраков отличается от нашей и чего от них ждать вообще. Но это сейчас. И я очень надеюсь, что к третьему курсу это будет не актуально. Доступных факультативов для первого курса оказалось не так много, и почти все имели бытовую направленность. На мой взгляд, бытовыми заклинаниями я владела в мере, достаточной для моих нужд. Остальные были явно избыточными, если я, конечно, не собиралась открывать дело по магической чистке. А я не собиралась, как и Люсиль, которая недовольно вздыхала рядом. Стояли мы уже у списков после всех демонстраций и пока не могли ни на что решиться. "Огонёк, записывайся на предсказание", внезапно заявил Франциск, проявившийся у левого плеча. "Зачем За тем, что Шарль ле что-то мутит именно с предсказаниями, значит, на факультативе от ректора будет шанс выяснить что. Ваше величество, у вас явно общие предки с Альвендуа, прошептала я. Люсиль понятно косилась, но остальные, если вдруг заметят, что я разговариваю с воображаемым королём, непременно донесут изителям. Поэтому я старалась отвечать как можно тише и так, чтобы стороннему наблюдателю казалось «говорю с подругой». «Почему вдруг?» – изумился он. «Потому что им тоже нужно то, что нужно Буле», – пояснила я. «Зачем мне идти на практикум по предсказаниям, когда со второго курса это обязательная дисциплина, и она меня совершенно не привлекает? Боюсь, что способностей к ней у меня не больше, чем у Жана Филиппа». «Да при чем тут твой кузен?» И при чем тут вообще обязательное занятие? На факультативе будет Шарль, а на твоих занятиях нет. Нам нужна любая зацепка. Не думаю, что Мажанку удастся вовремя затыкать рот ректору. Хоть раз да прорвется нужное слово. Ваше Величество, вы собираетесь решить свой вопрос в ближайшее время, а я останусь при совершенно ненужном мне факультативе. Не думаю, что занятие ректора будет так же легко отписаться, как записаться. Действительно, для записи достаточно лишь руку приложить, чего пока никто не сделал. Листок сиял девственной пустотой. Огонёк, я же о тебе беспокоюсь, неожиданно заявил Франциск. Мне-то уже будет всё равно, а у тебя появится шанс узнать, что забыл мажанок возле монастыря. Учти, в свиданье точно не верю. Не факт, что проговорится один или второй, возразила я. На занятиях, скорее всего, речь об этом и не зайдёт. Огонёк, не упирайся. Минус я вижу один и совсем не критичный, а плюсов полно, начиная от хорошего отношения ректора и заканчивая красивым реквизитом. В конце концов, если с магией не сложится и из докибо выгонят, всегда сможешь заработать на хлеб гадальным шаром и колодой карт. При достаточном владении этим оружием можно выбить куда больше, чем шаровой молнией. И куда менее разрушительно. В первом случае деньги тебе отдают сами и с радостью, а во втором приходится собирать с трупа. Нет, конечно, в жизни нужно испробовать всё, но для начала попытайся получать доход, никого не убивая. Это очень сложно, ваше величество, прошептала я, потому что сейчас я больше всего хочу именно убивать. Пожалуй, единственный доступный некроманский курс кажется мне самым привлекательным. Уверена, Призраков тоже можно куда-нибудь встраивать. Франциск притворился, что не понял намёка. Вот видишь, огонёк, наровоучительно заявил он. Значит, сама богиня сейчас говорит моими устами, направляет тебя на правильный путь. Кстати, повышенная агрессивность указывает на проблемы со здоровьем, и не обязательно с душевным. Сходи к целителям, пока не стало поздно. Руки сами сложились в жест изгоняющий призраков. На кончиках пальцев даже успели появиться зеленоватые огоньки, прежде чем я опомнилась и все сбросила. У Деки Бо железная выдержка, а кроме того, воевать с давно умершими недостойно. Это я несколько раз повторила про себя и выдохнула. «Что хочет его величество?» – тихо спросила Люсиль. «Чтобы я записалась на прорицание. У него на этот предмет большие планы. Давай запишемся». Всё равно первому курсу ничего интересного не предлагают. По родицанию раз в неделю как-нибудь переживём. Она приложила руку к листу, и на нём появилась первая строчка. Подводить подругу не хотелось, поэтому я, скрипя сердце, повторила её жест. Теперь на факультете ректора, кроме него и Шарля, будем ещё мы с Люсиль. Не уверена, что этим достойным инорам понравится разбавление их тёплой компанией в обсуждении прорицательских тайн. Какая умница твоя подруга, довольно возвестил Франциск. Будете ходить вместе, радовать ректора, запишитесь ещё на медитацию. Дополнительная медитация ещё ни одному магу не помешала. Она позволяет полностью раскрыть дар и успокоить бушующие чувства. Не самый интересный факультатив, согласен, но один из самых полезных. А больше для вас пока ничего нет. Я ещё раз пробежалась по списку и вынуждена с ним согласилась. Факультативы для первого курса были назначены для галочки. Положено? Вот вам, выбирайте. Не можете выбрать? Да вы просто пока не определились, что вам нужно. Показалось, что в этот раз Франциск предлагал серьёзно, хотя факультатив по медитации Был столь же популярен, как и по прорицанию, лист для списка был чист. Но я, а затем Люсиль, приложили к нему руку и испортили совершенную белизну. Почти тут же от Иноры, ответственной за медитацию, прилетел вестник и радостно сообщил: "На занятия приходить с пледом и в свободной одежде, желательно брюках". Караулила она, что ли, вздрогнула Люсиль, Вряд ли, может, на листе я сигналка, предположила я. Тогда бы и на ректорском стояла, возразила подруга. Словно в ответ перед каждой из нас материализовался кусочек картона со списком того, с чем нужно приходить на занятия по прорицанию. И список этот был куда длиннее, чем для медитации. Зачем нужны три разных колоды, удивился Франциск. Вам бы с одной управиться, и главное, кто будет за это платить? В моё время оплачивала академия, и она строго следила, чтобы лишних трат не было. А в наше время оплачиваем мы, и поэтому ректору Сугубо всё равно, сколько денег мы за это отдадим и успеем ли купить вообще. Недалеко от академии есть симпатичный магазинчик для родителей, припомнила Люсиль. После обеда сходим. Казалось, её даже радовала мысль что мы будем посещать столь странные занятия со столь специфическим реквизитом. В конце концов, повод для радости действительно был. С факультативами мы определились и можем сходить пообедать, а после купить нужное. Хотя некоторые привидения показывают клады, а не вгоняют в лишние расходы. Кстати, о кладах. За время, что Франциско летает по академии, наверняка отметил самое интересное. О, ваше величество, а в академии нет каких-нибудь тайников? заинтересованно спросила я, пока мы шли. Идея с прорицанием ваша, вам и оплачивать. Тайники есть, но ты к ним не подберёшься, а привлекать ещё кого-то придётся делиться. Франциск склонил голову набок, словно раздумывал, с кем бы разделить содержимое имеющихся тайников. По всему выходило опять предложить Шарля других кандидатур у него всё равно нет. Поэтому я торопливо выпалила: "Нет, делиться не надо. Неужели дакибон настолько жадны? Дакибон не любят выдавать тайны кому попало". "Эх, огонёк", вздохнул призрак. "Скажи, что же тайны? Сама подумай, какие тут клады: наборы для розыгрышей и шпаргалки. Правда, защищены не хуже королевской сокровищницы". "Да, а я-то уже размечталась". кладов к нашему призраку, не прилагается. Франциск галантно сопроводил нас в столовую, почти не язвил по дороге и вообще вел себя подозрительно хорошо, под оплеку, чего я поняла, лишь когда к нам с Люсиль подсел Пьер Луи и, сияя не только золотистыми веснушками, но и прекрасными белыми зубами, сообщил. Я договорился с дядей. Он согласился нам показать королевское сердце. Умница, мажанок, всё сделал как надо, с умилением прокомментировал Франциск. Королевское сердце? удивлённо переспросила Люсиль, уже благополучно забывшая о разговоре в кафе перед посещением королевского парка. Шарль говорил, что вы очень интересовались этим артефактом. Он что-то перепутал? На лице Люсиль появилось понимание, которое почти тут же опять сменилось удивлением. На всякий случай я её пнула под столом, а то с неё станет ляпнуть, что разговаривали мы про артефакт до прихода Буле, или что интересовались вовсе не мы, а Франциск, о котором Пьер-Луи не должен ничего знать и который уже сиял не хуже Пьера-Луи. Даром, что без веснушек это было не столь выразительно. Нет, что ты, торопливо сказала я. Просто мы сначала не поняли, что речь об артефакте. Он же считается утерянным, разве не так? Дядя покажет не настоящий, а копию, ту, которую сделал по имеющимся описаниям. Рабочую, уточнила я. Шутишь? Если бы такие артефакты легко копировались, они бы не были уникальными. Там часть блоков действующая, остальные обманка. Но дядя очень надеется восстановить полностью. Мне кажется, для него это задача первостепенной важности. Особого смысла разглядывать неработающую копию под присмотром придворного мага я не видела, но Франциск хищно улыбался и предвкушающе потирал руки. Одна возможность попасть во дворец привела его в хорошее настроение. Мне же радость пришлось собирать по крупицам, и то я наскребла достаточное количество только после того, как сообразила, что сегодня при удаче я смогу наконец избавиться от призрака. Но соревнование, внезапно вспомнила, я непременно должна на них попасть. Там же Бернар, а он друг Жана-Филипа. Мы успеем к началу, уверенно ответил Пьер Луи. Но если боишься опоздать, можешь с нами не ехать. Тем более, что Шарль тоже будет, а у него непростые отношения с твоим женихом. Как это не ехать, всполошился Франциск. Эта Люсиль может не ехать и сам Дюваль, а вы с Шарлем мне нужны. В крайнем случае Шарля тоже оставим, расщедрился он, чтобы не создавать толпу. По жизни помню, придворные маги этого жуть как не любят, а одну леди потерпят, пока слетаю по делам и вернусь. Пьер Луи о призрачных планах по оставлению себя в академии не подозревал, поэтому продолжал улыбаться преимущественно Люсиль, которая, похоже, в его компании было согласно смотреть всё, даже выставку пробок от винных бутылок, на которую как-то дядя Жирар вытащил тётю Элоизу. Тётя выставку до сих пор вспоминала с отвращением, но думая лишь потому, что там они с дядей мудрили споругаться, а так бы она уже благополучно забыла и о выставке, и о пробках. Я никак не могу пропустить возможность увидеть копию королевского сердца. Пусть даже к нему прилагается шарль, Антуан это переживёт. Вы поссорились? уточнил племянник королевского мага. Можно сказать и так. Идём сейчас? спросила Люсиль. А на обратном пути как раз купим, что нужно для прорицания. Вы записались на прорицание? удивился Пьер Луи. Вас никто не предупредил, что это совершенно бесполезный курс для тех, у кого нет предрасположенностей. Вот и выясним. Есть ли она у нас? невозмутимо ответила Люсиль, вставая из-за столика. На самом деле мы не собирались, просто так получилось. Совершенно случайно, подтвердила я, по не зависящим от нас обстоятельствам, и укоризненно посмотрела на Франциска. Но тот нетерпеливо летал взад-вперёд, изредка неосторожно касаясь студентов, от чего те морщились и потирали задетую часть тела. Да, его величество демаскирует тебя по полной программе. Можно сказать, с королевским размахом. На улице его активность сошла на нет. День был пасмурный, но солнце даже за тучами угнетало франциска так, что он еле двигался, и то старался держаться моей тени. Подошедший Шарль мигом понял проблему и предложил добраться на наёмном экипаже. У тебя появились лишние деньги, удивился Пьер Луи, решивший, что друг хочет произвести впечатление на девушек. Здесь же совсем рядом. Нога болит, небрежно бросил Шарль, до целителя дойти не успел. Так дойди, мы подождём, в экипаже будет всем лучше. Не хочешь, чтобы тебя видели в компании невесты Альвендуа? наконец догадался Пьер Луи. И это тоже Больше они не спорили. Шарль махнул рукой ближайшему экипажу, выглядевшему весьма представительно, да и внутри оказавшемуся довольно комфортным. Села я рядом с Люсиль. Парни же расположились напротив, а над их головами завис Франциск с совершенно блаженным видом, разлёгшись в воздухе, как на мягком диване. Даже не разлёгся, а словно расстёкся. Возможно, просто потерял контроль над формой. Шарль откинулся на спинку сиденья и со скучающим видом изучал пейзаж за окном, словно раньше его не наблюдал. Пьер Луи пытался развлечь нас беседой, но отвечала ему одна Люсиль. Боюсь, что и слушала только она. Я совершенно не могла сидеть спокойно, вертелась, ерзала, словно на бархатные подушки экипажа рассыпали остро заточенные кнопки. Огонёк, успокойся, расслабленно выдохнул Франциск. Всё почти закончилось. Вот сейчас пройдём во дворец, и будет совсем всё. А вдруг совсем всё будет Шамбору? Я же себе этого не прощу, если, конечно, не закончусь Шамбором и сама. Но отступать уже поздно. В конце концов, между Франциском и его целью будет ещё королевский маг. Не зря же ему платят зарплату ледининге. должен стоять на страже их интересов. При проходе через защитный контур Франциск так близко ко мне придвинулся, что на мгновение показалось, что мы слились в одно целое, и что на выходе получился живой давно покойный король и привидение меня. Я даже руку к лицу поднесла для проверки, но она, слава Богине, не просвечивала. Зато привычно просвечивал необычайно оживлённый призрак который закружил вокруг нас и радостно завопил. Сердце, я его чувствую, нам туда. Он целеустремлённо поплыл направо. Скорее же, огонёк, нам туда, Пьер Луи указал в сторону, противоположную нужной призраку. Дядя нас уже ждёт.